Глава пятая. На улице меня встречает пронизывающий ветер. У ног закручивается поземка, и я радуюсь старым башмакам как великому сокровищу. Оставшись в тканевых туфельках, я бы рисковала отморозить стопы. Я все еще рискую поймать воспаление легких. Идти недалеко заверяет меня граф. И мне кажется, он говорит с искренним беспокойством о моем состоянии. Квадратный двор закован растекающимися плитами, по периметру тянутся остатки рухнувшей стены, которая, вероятно, в отличие от жилого здания, была сделана небрежно. Впереди та же картина, которую я запомнила, оказавшись на побережье. Простор до горизонта, скальные террасы и снежно-льдистый рваный покров. Я глядываюсь на дом. Два этажа, стены кое-где в белесах пятнах лишая, слепые окна, крыша неожиданно поблескивает темным серебром. на вид необычная, незнакомая. Как будто есть знакомая. Память словно в насмешку подбрасывает картинки со зданиями под ярко-красной или приглушенной таракотовой черепицей. А здесь покрытие похоже не на обожженную глину, а на настоящую чешую дракона. Или на шкуру помершего с голоду демона из страшилки-легенды. Спросить? Лучше потом. Я не хочу выглядеть глупо. К тому же разбираться в особенностях кровли точно не насущная проблема. Крыша держится, осадки не пропускает. Прекрасно. Хоть что-то у меня хорошо. А даже если и пропускает, то у меня по плану свадьба, а не промышленный альпинизм. Я передергиваю плечами. Мои мысли ощущаются пугающе чужеродно окружающей действительности. Пока я в очередной раз заглядываю в черную дыру в своей голове, граф уверенно подхватывает меня под руку и увлекает куда-то налево. Мы догоняем сестер. Бетти идет впереди в гордом одиночестве, словно возглавляет наше шествие. Близняшки пересмеиваются между собой, и замыкаем я и граф. Тетушка Хлоя, я оглядываюсь, за нами не идет. Наверное, вернется в теплую кухню. Кстати, о тепле, вы вышли без плаща, ваше сиятельство? Свой он уступил мне. Получается, другой теплой одежды в доме нет? Мундира достаточно, госпожа. Все же здешний климат для меня родной. «Вы здесь выросли, граф?» «Не представляю, каким может быть детство в столь суровом крае». «Что вы, госпожа?» «До недавнего времени мы жили под столицей, но обстоятельства вернули нас в родовые земли». «Он имеет в виду опалу?» «Как разобраться во всем и сразу?» «Вообще-то мне совершенно не хочется лезть в придворные интриги. Но куда деваться? В тот миг...» Когда мы поженимся, дела графского рода станут и моими делами тоже. Хм, разбежалась, деловая беспамятная. А я точно стану графиней, а не супругой графа. Гарретт упоминал, что я буду хозяйкой. Обогнув дом, мы оказываемся в узком проходе. Всюду разбросанные обломки, отколовшиеся при обрушении стены. Проход выводит нас к руинам, за которыми ракочет море. Здесь по-своему красиво. Я пытаюсь польстить будущему мужу, но я не лгу. Виды открываются, умопомрачительные. Правда, любоваться ими я бы предпочла, например, из тёплой каюты комфортабельного лайнера. Спасибо, госпожа. Аккуратнее, пожалуйста. Как назло, под пятку попадает острый камешек, и я оступаюсь. Граф придерживает меня под руку, не позволяя упасть, а я рефлекторно крепко вцепляюсь в его локоть, и мы останавливаемся, глядя друг другу в глаза. Я ощущаю легкую растерянность, а вот граф, кажется, смущается, слишком уж поспешно он отворачивается. «Позвольте полюбопытствовать». «Крыша терпит, но этот вопрос нет». «Да, госпожа». «Батюшка торопился», и лишь сказал что я должна быть готова к свадьбе за час я не знала что ритуал пройдет не в столице и признаться я не совсем понимаю где мы находимся в северном графстве госпожа М -м -м, неловко получается северное графство на севере это все что я знаю в окрестностях есть города села Госпожа, граф меняется в лице. Заинтересованность в беседе и дружелюбие исчезают, а новые эмоции скрывает безупречная маска. Граф превращается в такого равнодушного истукана. Похоже, я случайно попала по больному месту. Я что-то не то сказала? Поспешно уточняю я, чтобы хоть немного сгладить. Однако ответить граф не успевает. «Ха! У госпожи острый язычок!» Язвительно комментирует Бетти. «Зараза!» Все в порядке, госпожа», — уверяет граф. Только вот Бетти не собирается отступать легко и с охотой поясняет. «Вы, госпожа Даниэла, в очередной раз продемонстрировали свое невежество. Поразительная необразованность!» «Бетти, разве я не права?» Госпожа станет графиней, а графини неуч. Действительно, мезальянс сам по себе настолько позорен, что нет смысла переживать о чем-то еще. Второй раз напоминать, что я готова отказаться от брака прямо сейчас, как-то глупо. Если у леди короткая память, то я не буду долбить как дятел по 10 раз на дню одно и то же. Пожалуй, мне вовсе не стоит обращать на леди внимание. Хочет язвить? Пожалуйста. Подозреваю, что Гароту и её злословие уже давно поперёк горла, так что пусть сам с ней разбирается. «Вас не затруднит меня просветить? Хотя бы в паре слов». Я улыбаюсь графу. «Когда-то давно рядом было поселение, но когда мой предок окончательно перебрался в столицу, люди тоже покинули север. Здесь нет плодородных земель» а лето короткое и холодное, земледелием заниматься невозможно. Чем же жили люди? Обслуживали замок. Тогда я не понимаю. Картина прорисовывается абсурдная. Был северный край, бесплодный и никому не нужный, а главное, он был необитаемый. Потом до берега добрался некий аристократ, привел людей, возвел замок, храм, поселок. Кто будет строиться там, где нет ресурсов? Может, ресурсы были, но закончились? А если поискать? А если хорошо поискать? Пришли, госпожа. Граф отпускает мою руку. Эм, Относительно целое строение больше похоже на склеп, чем на храм. Маленькое, приплюснутое, сложенная из крупных грубых блоков, и в швах давно поселилась бахрома лишайника. Не боясь запачкаться, гора вздвигает скрывающую вход плиту, и за ней меня поджидает сюрприз. Вниз, под ощутимым наклоном, убегает туннель. Вряд ли он построен, скорее вырублен в скале. И уводит он в кромешный мрак. «Кажется, что внизу тьма жидкая, правда?» Огорошивает меня одна из близняшек. Я не могу сообразить, Мими или Гэбби. Похоже, соглашаюсь я. Теперь мне действительно кажется, будто внизу налито чернила. Это и есть колодец из страшилок. Нет никакого колодца, отрезает граф. Он стягивает перчатку и касается стены голой ладонью. То, что происходит дальше, в голове не укладывается. Под его рукой рождается мертвенный, очень яркий голубой свет и будто по невидимым желобкам убегает вниз, расцветая на стенах светящимся орнаментом. Граф будто световую гирлянду включил. Только магией. Почему меня это настолько впечатляет? Магия ведь обыдена. Пока я раздумываю, граф заходит под свод. В туннеле уже светло, но куда он уходит, не рассмотреть. Слишком уж длинный. «Осторожнее, госпожа Даниэлла», — предупреждают близняшки. «Здесь не скользко, но все равно идти неудобно». «Спасибо». Бетти опережает меня на шаг и повисает у графа на локте. «Ты ведь поможешь мне спуститься, Гаррет?» «Ха, для троих туннель слишком узкий». А значит, граф сможет помочь либо мне, либо Бетти. Близняшки не просят. Они держатся друг за друга и, пересмеиваясь, спускаются в обгон нас. Им помощь не требуется. Граф оглядывается на меня и снимает Бетти с локтя. Сестренка, подожди здесь. Я провожу госпожу Даниэлу и вернусь за тобой». «А?» Разборки утомляют. Бетти тоже оглядывается. Пронзает меня огненным взглядом. Хочет смутить? Хочет, чтобы я отказалась в ее пользу? Ну-ну. Спасибо, ваше сиятельство. Леди, я постараюсь идти быстрее, чтобы вам не пришлось ждать слишком долго. У нее пар из ушей не пойдет. Леди лопается от гнева. Она точно сестра. В пору заподозрить ревность. Граф подхватывает меня под руку, и мы начинаем спускаться. Я очень быстро понимаю, что без его поддержки мне было бы по-настоящему трудно. Спуск относительно пологий в начале становится довольно крутым. Самое неприятное, что при падении зацепиться почти не за что. Лететь до низа мне бы не хотелось. Узор на стенах усложняется, перетекает в потолок. Простая геометрия сменяется растительным орнаментом, А вскоре и вовсе появляются сюжеты с изображениями людей, только вот рассмотреть детали я не успеваю. Просить остановиться, когда сама пообещала идти быстрее? О, моя нога!» Мы с графом оборачиваемся. И почему я не удивлена? Бетти не подумала ждать, когда брат за ней вернется. Не торопясь, с отставанием пошла за нами и в какой-то момент оказалась сидящей на полу. Уже то, что она не скользит вниз, наводит на подозрение. А еще упала она в приличную позу. Ноги скрыты юбкой и за от куледи держится через подол. «Бетти, я же сказал тебе ждать». «Прости, Гаррет, я поняла, что ты не хочешь заставлять свою невесту ждать». Она театрально всхлипывает и трет ногу. «Я предвзята, и не верю». «Госпожа, «Пожалуйста, не спускайтесь без меня». «Да...» Я с удовольствием рассмотрю изображение. Бетти, сама того не зная, подыграла мне. Гаррет возвращается к сестре и, не устраивая осмотра, подхватывает ее на руки. У него сегодня особенный день — девиц таскать. Бетти приобнимает его за плечо и удобно устраивает голову. «Простите, что так получилось, госпожа». Улыбается Бетти, когда граф проносит ее мимо. Не торопитесь, ваше сиятельство. Изображения контурные, но легко читаются. Растительный орнамент обрамляет квадрат. Внутри безликая, но явно женская фигура сидит то ли в обычном кресле, то ли на троне. В возвышение, если и есть, не показано. Женщина тянет руку. Пальцы кисти сложены в указующем жесте. В соседнем квадрате изображена танцовщица. Или акробатка. И тоже грудь прорисована. Нет сомнений, что показана девушка или женщина. А вот лица снова нет. Еще один квадрат. Девушка с кошкой. А изображение мужчин есть? Внимание привлекает крылатое изображение. Но это вновь женская фигура. Не все картинки оказываются понятны. Девушка с ножом в руке. Она готовит или сражается? А может, клинок ритуальный? Одну из картинок мне точно хочется назвать жертвоприношением. Девушка возлагает на алтарь цветы. Объяснить, почему я решила, что прямоугольник — это именно алтарь, я не могу. Изображение мужчины я все же нахожу.